Они проехали под горой, и после влажной тьмы и зыбкого света факелов окунулись в теплое солнечное сияние кратера. Миновали трогав за туннелем и увидели перед собой великолепие облачных садов. Чем больше они углублялись в зачарованный кратер, тем легче становилось на душе Таиты. Проехали знакомой тропой через лес, и по другую его сторону вышли на берег затянутого паром лазурного озера. На песке грелись на солнце крокодилы. Впервые Таита увидел их на берегу и был изумленных величиной. Завидев лошадей, крокодилы вставали и неохотно брели к воде, затем погружались в озеро, грациозно скользя под его поверхностью. В конюшне уже ждали конюхи и слуги. Конюхи увели лошадей, Распорядитель провел Таиту в ту же комнату, которую он прежде занимал с Миреном. Опять мага ждала свежее платье, в очаге пылали дрова, на готове стояли большие кувшины с горячей водой. «Надеюсь, тебе все понравится и будет удобно, почтенный маг. Конечно, если чего-нибудь не хватает, достаточно лишь позвонить». Распорядитель указал на подвешенный у двери колокольчик. «Доктор Ханна приглашает тебя поужинать с ней сегодня вечером в ее личных покоях». Распорядитель попятился к выходу, низко кланяясь на каждом втором шагу. «Я приду за тобой на закате». Умывшись, Таита лег, но уснуть не сумел. Вновь пришло возбуждение, а с ним — смутное предвкушение. Как и раньше он понимал, что это чувство исходит извне. Он попробовал собраться, но безуспешно. Когда пришел распорядитель, Таита уже переоделся в чистое платье и ждал. Доктор Ханна встретила его у дверей, как старого друга. Новость о его возвышении уже разнеслась, и врач обращалась к нему, властительный Таита. Прежде всего она расспросила о Мирене и порадовалась его успехом. За ужином были еще три гостя. Один из них Джибба, как и Ханна, сердечно приветствовал Таиту. Двух других Таита не знал. «Это доктор Ассим», — сказала Ханна, — «уважаемый член нашей гильдии. Специализируется на травах и растительных субстанциях, применяемых в медицине». По ауре Ассима, энергичного низенького человека с живым умным лицом, Таита понял, что он долгожитель, обладающий обширными знаниями, но не посвященный. Разреши представить также доктора Рии, специалиста по устранению вредных последствий и лечению перерезанных нервов и сухожилий. Она лучше любого из живущих ныне врачей разбирается в костной структуре человеческого тела, особенно в строении черепа и зубов, хребта и костей рук и ног. Доктор Асем и доктор Рии будут помогать во время твоей операции. У Ри грубые, почти мужские черты лица и большие сильные руки. Таита видел, что она умна и целеустремлённа. Сели за стол. Общество оказалось приятным, а разговор интересным. Таита наслаждался утонченной игрой разума, хотя слуги следили, чтобы чаши у всех были полны, все были очень воздержаны и только пригубливали вино. Разговор зашел о профессиональной этике. Ри была родом из далекого восточного царства. Она рассказала, что император Квин передавала своим лекарям пленных, захваченных в боях, и побуждал целителей использовать их для экспериментов и прижизненного вскрытия. Все согласились, что этот император был дальновиден и умен. «Большинство людей немногим лучше домашних животных», добавила Ханна. «Хороший правитель следит за тем, чтобы у них было все необходимое для жизни и многие из ее радостей в зависимости от того, чем сам располагает. Однако ему не следует считать, что жизнь всякого человека бесценна и должна сберегаться любой ценой. Как полководец не вправе колебаться, посылая своих людей на верную смерть во имя победы, так и император должен, не задумываясь, жертвовать жизнью подданных ради государства и не руководствоваться надуманными соображениями так называемой человечности. «Полностью согласна, но я бы сказала больше», — подхватила Рии. «Принимая решение, следует учитывать ценность индивида. Раба или простого воина нельзя равнять с мудрецом или посвященным, чьи знания накапливались столетиями». Раб, воин, дурак, юродивый, рождены, чтобы умереть. Если умрут во имя великой цели, тем лучше. Однако мудреца и посвященного, чья ценность для общества неизмерима, нужно сохранить. Согласен с тобой, Ри. Знание и ученость — вот величайшие сокровища. Они гораздо ценнее серебра и золота, сказал Асем. На шум наша способность рассуждать и запоминать, поднимает нас не только над животными, но и над массой низших людей, которым не недостает этих качеств. А ты, как считаешь, властительный Таита?» «Очевидного и ясного решения здесь нет», осторожно ответил Таита. «Мы можем бесконечно спорить на эту тему. Но, по-моему, то, что есть хорошего, следует сохранять, даже если для этого требуется чем-то пожертвовать». «Я командовал людьми в бою. Я знаю, каким горьким может быть решение послать их на смерть. Но я не колебался, когда речь шла об общих свободе и благополучии». Он сказал не то, во что верил, а то, что они хотели услышать. Его внимательно выслушали, успокоились и стали держаться с ним еще более дружелюбно и открыто. Таита словно предъявил свои верительные грамоты, и олигархи убрали преграду и приняли его в свои ряды. Несмотря на отличную еду и хорошее вино, за столом долго не сидели. Первым спохватился Джиба. «Нам завтра рано вставать», — напомнил он, и все поднялись, поблагодарили Ханну и попрощались. Прежде чем распрощаться стоит Таитой, Ханна сказала. «И я хотела бы, чтобы ты с ними познакомился, поскольку...» Они будут участвовать в завтрашней операции. Твое увечье куда серьезнее, чем у твоего любимца. И что еще важнее, нанесено много лет назад. Для нас это означает гораздо больше работы, и нам понадобятся дополнительные руки и опыт других врачей. К тому же нам нельзя оперировать в твоей комнате, как было с храбрым комбизисом. Операция будет сделана там, где я проводила осмотр. Она взяла его за руку и проводила к двери. Завтра утром к нам присоединятся и другие врачи, чтобы провести последний осмотр и разработать план операции. Спокойной ночи, властительный Таита. Распорядитель уже ждал. Таита шел по сложному переплетению ходов и коридоров, не думая о дороге. Его мысли занимала застольная беседа, в которой он принимал участие. Но вот его размышление прервал чей-то плач. Он остановился и прислушался. Плакали где-то неподалеку, несомненно, женщина. Она рыдала, словно в глубоком отчаянии. Распорядитель, заметив, что Таита отстал, вернулся. «Кто эта женщина?» — спросил Таита. «Там живут рабы, прислуживающие в доме. Наверное, ее за что-то наказали». Распорядитель равнодушно пожал плечами. Не думайте об этом, властительный Таита, нам нужно идти. Таита видел, что продолжать нет смысла. Аура этого человека свидетельствовала о его несговорчивости и о том, что он просто выполнял приказ. Хорошо, согласился Таита, но с этого момента стал запоминать дорогу. Когда он меня оставит, я вернусь и проверю, в чем дело, решил он. Однако интерес к плачущей женщине быстро рассеялся, и прежде чем они дошли до его комнаты, Таита о ней напрочь забыл. Он лег и почти сразу уснул крепким, спокойным сном.